168. Май 2. Имеется возможность писать. Имеется возможность по лестнице иерархии входить в общение с гуру, матерью Агни-йоги, владыкой и матерью мира, а быть может и выше. Возможность постоянная, открытая всегда, всегда, когда созвучность сознания дозволяет. Достаточно ее утвердить,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 устранить все трудности и опасности и ответить на все вопросы и сомнения, но тогда остановилась бы самодеятельность Духа, погасла бы настороженность и ослабла бы напряжение, и восхождение было бы пресечено сам-сам-сам, своими силами, своей волею, своей рукою и ногой – таково основное условие продвижения по пути. «Потому не будем сетовать, что нечто не облегчается», ибо растем только препятствиями, преодолевая жизнь. Надо полюбить это состояние постоянной борьбы и преодоления. Надо действительно полюбить трудности и препятствия. Надо духом восставше чувствовать радость, встречая волны идущих препятствий и горы препятствий, встающих на трудном пути. Непобедима огненная сущность духа, познавшая силу свою,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 в себе утвердивший победно, превосходство духа над всем, что внутри и снаружи, было бы величайшей ошибкой, воздействуя на людей, стремиться подавить или поработить их волю. Но себя побеждая, то есть поляризуя собственное сознание на должной волне, магнитно можно добиться и поляризации другого сознания в желаемом направлении. Если собеседник взволнован, собственное сознание – Поляризуется на волне спокойствия, если угнетён и безрадостен, на волне радости, если вас подавляет на волне силы, и так без конца, вызывая в себе непогебимое состояние духа прямо противоположное тому, что следует преодолеть в другом человеке. Не его, ни другого, ни ближнего, а именно себя самого, твердды и властной рукою поляризует и настраивает на должной волне, знающий тайну победы. Не словами, не убеждениями погашаются сомнения в тех, кто за вами и вами идет, но верой могучию, в собственном сердце горящей в близость Учителя Света. И так во всем. Если что-то вне нас неблагополучно, причину ищите внутри, и внутри ее преодолевши, вовне победите неблагополучие это. И заметьте, как отступают и растворяются в пространстве смутные тени, терзающие вас, когда внутреннее благополучие не нарушается. Когда магнит Духа мощно пылают всеми огнями и равновесие установлено, чует тогда победитель что нет ничего, что могло бы смутить его сознание, чует, что близок Владыка, чует, что Дух торжествует над всем. Ибо не вовне, но внутри все, даже Царство Божие Света.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 если нарушается равновесие. Если равновесие не нарушено, зеркало сознания будет отражать все перемены и волнения, идущие во внешнем мире, не изменяя гладкости и чистоты своей поверхности. Оно отразит и солнце, и тучи, и все, что вовне происходит, отразив точно, не искажая взаимоотношения частей. Но достаточно внутреннему волнению нарушить зеркальность поверхности сознания – Точное и правильное отражение внешнего мира, тотчас же, как на взволнованной вихрем поверхности воды, разобьется на тысячи кусков и потонет в волнах. Потому волнения и беспокойство особенно вредны, они исказили действительности. Все то, что в сознании нашем лишает спокойствия нас, все это не нужно, все это мешает, все это делает человека исказителем действительности. Утверждайте спокойствие, насколько возможно, ибо это основа неискаженного восприятия мира или отражения его в сознании нашем. Живите, как жили, делайте, что делали, думайте, что думали, чувствуйте, что чувствовали, но в спокойствии полном. И тогда не внешние обстоятельства будут управлять вами и диктовать вам волю свою, но вы, их таким путем себя обуздавши, приведете их к гармонии то есть будете иметь их правильное понимание, не изломанное бесконтрольными движениями в низших оболочках. А владению собою учитесь, ибо в этом все. Не на внешнее что-либо опирайтесь в мышлении своем, но исходя изнутри, то есть опору внутри утвердивши. Я в Отце, вы во мне, я в вас, и мы едины. В этом опора и основания, на котором строится твердыня Духа, Именно на нем, но не на мире, вовне. 170. Май 3. Матерь мира. Сын мой, для людей, живущих в определенной эпохе, стране и народности, существует какой-то стандарт поведения и образы жизни общий для всех. Такой же стандарт существует и для каждого человечества, населяющего ту или иную планету,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 агентом действия на всех планах существования. Универсален также и язык пламенного сердца. Поверх различия и дифференциации низших миров, планов или сфер существует сфера космического понимания жизни, доступная тем, кто коснулся ее, соответственно возвысив стандарт своего духа. Это отнюдь не означает духовного трафарета или однообразия, а наоборот – Яркость индивидуальных накоплений и их высота позволяют сохранить сознание в таких условиях пространственной жизни, которые в обычном земном сознании обычного человека не вызовут никакого созвучия, никакой реакции, а просто пройдут мимо, как несуществующие вовсе. Имеете примеры даже здесь, на вашей земле, когда низшее сознание перед прекрасной картиной стоит, не понимая ее, и не созвучай её содержанию. Это часто и со многими происходит. Явление просто не существует для сознания вследствие недоступности его понимания. Также мало доступен и стандарт универсального понимания условий пространственной жизни огненных сфер, хотя он и является теоретически доступным для человеческого духа всех обитаемых миров. Он столь далек от условий жизни земной и столь на них не похож, что требуется очень длительный срок даже для подготовленного сознания, чтобы ассимилировать сущность пространственных энергий и создаваемых ими форм сфер высших напряжений. Когда говорится о жизни вечной и бессмертии духа, имеются в виду именно эти сферы, где совершенно неприменим стандарт жизни земной.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 потому устремление к ним приветствуется, ибо является путем к достижению недостижимого. Мир мой, который даю вам, есть условия того состояния сознания, которое столь необходимо для проникновения в высшие сферы, так как мир этот, нетревожимый сутолокой земной жизни, царит в пространстве света и духов созвучных объединяет в космическое братство человечества людей». В него можно войти, но утвердив в себе стандарт морали. Обратите внимание на то, что истина – одна для всех веков и народов так же, как и един свет. Поверх разрозненного и личного понимания явлений существуют непоколебимые основы. Свет и тьма для всех времен антагонистичны в своей сущности на вашей планете, а также гармония проявленного и хаос непроявленного универсальны,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 171. Матерь Агни-йоги. Не осуждение даем, а понимание. И пониманием привлекаем, ибо осуждение отталкивает. Оно разрушительно уже само по себе. Мы против запретов и осуждения. Предпочитаем действовать любовью и созвучаем понимание. Всю борьбу противоречий, все неприятности, сомнения и печали оставьте при себе».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 Вы оба видите, но людям несите лишь свет. Тьмы у них достаточно и без вас. Будьте несущими свет, то есть носителями света. Будьте, как солнце. 172. Май, 4. Многое можно простить там, где явлено постоянство устремления. Ведь устремление – двигатель. А продвижение и есть то, что требуется от человека – каков бы он ни был. Что хорошо и что плохо, отберется само в процессе эволюции духа. Хорошее для утверждения, плохое для изживания. Пеленки взрослому не нужны, они его связали бы по рукам и ногам. также ненужным становится человеку все то, что раньше связывало его, просто потому, что он вырос. Все связывающее дух – плохо.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 Оно как змея будет ждать случая, чтобы поднять голову в благоприятный для этого момент и ужалить из-под тишка. Неизжитые и подавленные тенденции в сущности человека, как звери, запертые в клетке, но грызущие решетки, чтобы вырваться на свободу. Таковы неизжитые тенденции астрала, неизжитые, но подавленные, чтобы когда-то и где-то снова опять проявиться и становится тогда в момент нового проявления горше, чем было когда-либо раньше. Как же тогда изживать все то, что не нужно и вредно? Путем ярого устремления к восхождению духа. При стремительном движении вперед отпадают тяжелые, плотные, задерживающие частицы, пыль и ссор, и мешающие наслоение прошлого. Потому сказано «Только устремитесь» то есть последуйте за мной, ибо устремление и будет следованием за Учителем, который сам устремлен беспредельно. Не мудро вступать в прямую борьбу со всем тем, что еще не изжито, ибо от прямого противодействия оно оживет и явит ярое сопротивление, но лучше энергии Духа устремить по верному направлению и тем, оставив прошлое позади, от власти его освободиться».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 Потому все дело не в недостатках, но в устремлении. И когда устремление поникает и тухнут огни, поражение неминуемо, и сознание отдается на растерзание тому, что в нем не изжито. Можно заметить, что когда сильно горит огонь в стремлении, яро свободу свою ограждая от всех недостатков, ощущает тогда человек и чует тогда, что он может преодолеть все, и что все достижимо. Крест свой, недостатки свои, пороки свои, несовершенства свои с собою возьмите. И следуйте за мною, ибо мое благо и бремя мое легко есть. Так учитель света сказал. Следование за владыкой обуславливается устремлением. Устремление сбрасывает нарост из духа. Устремлением достигайте, ибо это огненный двигатель духа.